Глава первая. Ранее. Когда, приближаясь к концу жизни, доктор Джозефина енина Мельберг решила записать воспоминания и размышления, заслуживающие, по ее мнению, остаться потомком, она не упомянула о своих первых 35 годах. Не рассказала она и о том, как после Второй мировой войны на государственной службе обеспечивала помощь согражданам, обездоленным и осиротевшим а также ни словом не упомянула о последующих годах в США, где стала профессором математики. Воспоминания и уроки, которые подтолкнули и даже заставили ее написать мемуары, касаются исключительно периода, когда Вторая мировая война разрушила ее комфортную жизнь польской интеллектуалки еврейского происхождения и поставила на грань гибели от рук нацистских оккупантов, вторгшихся в Польшу. Тогда Янина сделала судьбоносный выбор. Она проведет оставшиеся дни не в страхе и ложной надежде на бессмысленное выживание, а в дерзкой борьбе ради спасения других, прежде чем встретить осмысленную смерть. Это произошло, когда она превратилась в графиню Енину Суходольскую, женщину, чье имя осталось неизвестным для большинства спасенных ею и женщину, которая до конца своих дней будет вспоминать тех, кого спасти не смогла. Она родилась 1 мая 1905 года в обеспеченной еврейской семье и получила имя Пеппи Спиннер. Ее отец, Пинкас, был богатым землевладельцем, и в детстве девочку окружала элегантная роскошь. Спиннеры прекрасно встроились в местное общество и не испытывали на себе открытого антисемитизма. Социально они входили в круги польской аристократии, владевшей соседними поместьями. Их дети стали первыми товарищами Янины. Как и их богатые друзья, Янина со старшими сестрами Хаей и Блюмой получали домашнее образование. Няни и репетиторы учили их манерам и давали знания, которые требовались девочкам в аристократических польских семьях. Родной город Янины, Журавна, находился в Восточной Галиции, регионе, переходившем от одного государства к другому всю последнюю тысячу лет. Сегодня это часть Украины, но несколько столетий Галиция входила в состав Польши. В конце XVIII века Австрия, Пруссия и Россия разделили на части некогда мощную и влиятельную Речь Посполитую. Галиция досталась Австрии. Все три державы пытались заставить польское население ассимилироваться. Поляки, однако, не собирались отказываться от своей национальной идентичности, культуры и чаяний, хотя их восстания жестоко подавляли. В 1867 году Австрия в попытке сохранить свою многонациональную империю превратилась в конституционную монархию, Австро-Венгрию, и предоставила некоторую автономность другим этническим группам. Восточная Галиция со столицей во Львове стала центром польского национализма и культуры. Янина свободно говорила на немецком, языке Австрии, изучала английский и русский и могла говорить на украинском с крестьянами, работавшими на отцовских полях. Скорее всего, она знала также идиш. Однако в основном она говорила на польском и французском со своими польскими друзьями из аристократической среды, впитывая их национальные чувства и поклонение польской культуре. Такая многонациональная среда дала ей базовые навыки, на которые она будет опираться, став взрослой, когда ее выживание и свобода будут зависеть от способности к притворству. Когда ей не было девять, началась Первая мировая война, положившая конец ее счастливому детству и принесшая потери и трагедии. Восточная Галиция стала основным полем битвы между Российской империей и центральными державами, Австро-Венгрией и Германией. Первые месяцы войны, в 1914 году, российские войска прошли через Восточную Галицию и конфисковали все имения, принадлежавшие евреям. В 1915 году центральные державы изгнали русских, но те, отступая, угнали с собой тысячи землевладельцев и преуспевающих предпринимателей. Среди них оказался отец Янины. В 1918 году семье сообщили, что он погиб. Война возродила надежды и решимость поляков отвоевать свой суверенитет, особенно после вмешательства Соединенных Штатов. Программа президента Вудра Вильсона 14 пунктов, включало создание независимого польского государства, куда должны были войти земли, где поляки составляли этническое большинство. Однако в Восточной Галиции большинство составляли украинцы. Когда осенью 1918 года центральные державы готовились сдаваться, Восточная Галиция снова стала полем боя. Поляки и украинцы сражались друг с другом и одновременно с большевистской Красной Армией. В пылу ультранационалистской и идеологической лихорадки солдаты с обеих сторон истребляли евреев. Более 100 тысяч евреев погибло в конфликтах, последовавших за Первой мировой войной. По мнению некоторых историков, это число доходит до 300 тысяч, и те погромы могли считаться предвестниками грядущего Холокоста. Когда в 1921 году бойня, наконец, прекратилась, восточная граница Польши охватила значительные территории с украинским, белорусским и литовским большинством, включая Восточную Галицию. Янина с матерью, Таубой, поселилась во Львове и стала одной из лучших учениц в частной подготовительной школе для девочек, продемонстрировав острый и пытливый ум и выдающиеся способности к математике. Она была амбициозна и мечтала о карьере, где сможет проявить свою интеллектуальную одаренность. Со временем Янина поступила в Львовский университет имени Яна Казимижа, где училась у двух ведущих европейских математиков — Стефана Банаха и Гуга Штейнгауза. Банах был пионером в области функционального анализа. Но Янину больше интересовали работы Штейнгауза по теории вероятности и математическому мышлению. Она окончила университет со степенью по точным наукам, что позволило ей стать учителем математики. Однако девушка метила выше — поступить в аспирантуру, защитить диссертацию и преподавать в университете. Женщины в математике в те времена не приветствовались нигде в мире, включая Польшу. Только пять женщин получили ученую степень по математике в Польше до начала Второй мировой войны, и только одна из них во Львове. Штейнгаус особенно критически относился к женщинам на высоких уровнях своей науки. Но Енина не позволила мезогинии помешать ей в достижении цели. Университет Яна Казимижа славился как место зарождения известного интеллектуального движения под названием Львовско-Варшавская школа. Возглавляемый харизматичным философом Казимиром Твардовским, это был кружок преимущественно философов и математиков, которые рассматривали философию как отрасль, необходимую для понимания и развития любой науки, включая математику, которая связана с философией через логику. Твардовский брал к себе в аспиранты и женщин, и евреев. Диссертации у него можно было писать и по другим наукам, не только по философии. Учась в аспирантуре под его руководством, Енина могла продолжать свои исследования в математике, одновременно участвуя в восхитительных и захватывающих дискуссиях на философских семинарах. Она подала заявку, и Твардовский принял ее. Енина получила степень доктора философии в феврале 1928 года. В своей диссертации под названием «Математическое мышление и традиционная логика» Она демонстрировала, что принципов традиционной логики самих по себе недостаточно для математического мышления, которое должно основываться и на других источниках, особенно воображении и интуиции. В темные дни, которые ждали ее впереди, Янина будет применять логику, воображение и интуицию в отношении человеческого характера для того, чтобы противостоять врагам своей страны и спасать жизни ее граждан. Енина получила возможность завоевать признание за свои работы, когда в мае 1928 года польское философское общество во Львове пригласило ее выступить с лекцией. К сожалению, внезапная болезнь помешала ей, вынудив отменить выступление. К осени Енина достаточно поправилась, чтобы поехать в Париж, где ее ждал год обучения в Сорбонне. Затем она вернулась во Львов, где устроилась на работу преподавателем математики. После возвращения она снова встретилась с другим студентом Твардовского, Генри, тогда Генриком Мельбергом. Будучи всего на 7 месяцев старше Енины, он получил диплом по французской филологии в 1924 и докторскую степень по философии в 1926 году в университете Яна Казимижа, а затем провел 2 года, обучаясь в Австрии, Германии и Сорбонне. Вернувшись в Львов в 1928, Он смог устроиться только учителем французского в частную подготовительную школу, находившуюся в Люблине. Оплата там была мизерной, а сам город показался ему унылым болотом по сравнению со Львовом. С помощью Твардовского он получил должность преподавателя языков в городе Станиславове, ныне Ивано-Франковск, Украина. Когда Генри опять встретился с Яниной, то обнаружил, что серьезная 20-летняя девушка, с которой он познакомился в последний год аспирантуры, превратилась в очаровательную, элегантную и стильную женщину в самом рассвете. Теперь она представлялась Юзефой по своему первому имени, которая казалась более польским и не таким детским, как Пеппи. Генри счел ее очень хорошенькой. Она была миниатюрная и стройная сине-зелеными глазами и роскошными темными волосами, обрамлявшими симпатичное личико. Он наслаждался сочетанием ее женственности с острым умом. Генри был напористым и любил играть ведущую роль в интеллектуальных дискуссиях, что иногда вызывало недовольство его коллег-мужчин. Енина же запросто могла перебить его или отстоять свою точку зрения, причем делала это с таким обезоруживающим юмором, что Генри не обижался, когда они расходились во мнениях, и порой даже принимал ее сторону. Как и он, Енина была просвещена во многих сферах, а не только в своей собственной, и они вели долгие оживленные беседы. Генри, очарованный, решил, что нашел себе интеллектуальную ровню, Енина оценила мужчину, способного прийти к такому заключению. В 1933 году Енину постигла серьезная беда, заставившая ее страдать духом и телом. Точная ее природа неизвестна, хотя, возможно, это было связано со смертью матери в том же году. Генри поддерживал Енину в ее тяжелый период, и их взаимная любовь росла. Они поженились 6 августа в родном городе Генри, Копытчинцах, и поселились в Станиславове. Генри надеялся, что в новой обстановке и с его заботой Енина быстрее поправится. К лету 1934 года Енина восстановилась настолько, что смогла подать статью по преподаванию математики в сборник, который редактировал Твардовский, но ее физическое здоровье оставалось слабым. В мае 1935 года с помощью Твардовского Генри сумел устроить Янину на лечение в госпиталь во Львове. После двухнедельной госпитализации ее здоровье и силы начали восстанавливаться. Летом 1935 -го года у Янины и Генри появился еще один повод радоваться. Генри получил преподавательскую должность во Львове, и они могли вернуться в свой любимый город. Благодарить за это снова надо было Твардовского. Профессор поддерживал его изыскания по философии науки. Он постарался, чтобы и другие во Львовско-Варшавской школе узнали о них. В 1934 году президент Польского философского общества во Львове, бывший студент Вардовского и знаменитый ученый Роман Ингарден, пригласил Генри выступить на заседании общества с лекцией о своих теориях. На следующий год он опубликовал на французском свое первое эссе по казуальной природе времени. Даже те, кто ставил его теорию под вопрос, признавали блеск аргументации Генри. Львовский кружок Львовско-Варшавской школы хотел, чтобы Генри вошел в его ряды, и ему помогли найти работу в городе. Янина тоже получила должность преподавателя математики в старшей школе для девочек. После переезда во Львов, Енина с Генри сделали студийные фотографии. Енина на снимке выглядит бледной и худой. Возможно, это последствия долгой болезни. Но демонстрирует тонкое чувство индивидуального стиля. Она не носила волосы короткими волнами, которые тогда были в моде, и никогда не стригла свои длинные густые кудри, спадавшие ниже пояса, когда она распускала их. В тот день она собрала волосы в тяжелый узел сбоку головы. Генри на снимке выглядит как серьезный ученый с задумчивыми голубыми глазами и редеющими светлыми волосами, зачесанными со лба назад. Мельберги обосновались во Львове с комфортом. Помимо их преподавательских зарплат, Енина получала ежегодный доход от отцовского имени, а Генри в качестве основного партнера от отцовской винокурни в Копытчинцах Они сняли четырехкомнатную квартиру в богатом квартале близ университета и обставили ее в соответствии с изысканным вкусом Янины. Однако атмосфера в городе сильно изменилась со времен их студенчества. Надежды и идеалы, которые поляки разделяли, когда боролись за суверенитет, померкли и раздробились, столкнувшись с проблемами самоуправления. Интеграция трех регионов, в которых больше столетия действовали другие юридические, социальные, политические и экономические системы, и которые затем семь лет страдали от войны, оказалась трудной, противоречивой и очень медленной. В конце 1920-х, когда ситуация начала немного выправляться, грянула Великая депрессия. Еще более тревожной была политическая поляризация, из-за которой страной становилось все тяжелее управлять. Независимая Польша начала свое существование как парламентская демократия, гарантировавшая права этнических меньшинств, составлявших более 30% ее населения. Однако насчет того, кого считать истинными поляками, имелись значительные разногласия. Правое крыло, национальные демократы, считало, что этнические поляки должны пользоваться преимуществами, которые могут быть доступны членам других христианских этнических групп только при условии ассимиляции, а польских евреев вообще следует изгнать из страны. Этой позиции противостоял герой польского освободительного движения Йозеф Пилсудский. Социалист, придерживавшийся мнения, что все жители польского государства должны считаться полноценными гражданами. Устав от нестабильности польской многопартийной системы, Пилсудский в 1926 году свергнул правительство, заменив его своим авторитарным режимом. Экономические тяготы Великой депрессии усилили этнические распри и народные волнения. Организация украинских националистов ООН начала кампанию террора против польских оккупантов, в то время как национал-демократы и их фашистские ячейки устраивали бойкоты еврейским бизнесам и даже провоцировали погромы. В основном это происходило в Восточной Галиции. В родном городе енины Журавна, в ходе погрома в апреле 1937 года были разрушены еврейские лавки и дома, а горожан евреев сильно избили. С начала января 1938 года еврейских студентов в университете Яна Казимежа вынуждали сидеть на задних скамьях в аудиториях, называя те скамьями гетта. Многих избивали, а некоторых даже убивали. Польский режим ответил на растущее недовольство еще большим авторитаризмом, особенно после смерти Пилсудского в 1935 году. Он также начал сближаться с последователями национал-социалистов, используя их риторику. Был отменен закон о меньшинствах, наложено коллективное наказание на украинцев за атаки ОУН, а трем миллионам польских евреев предложили иммигрировать из страны. Вместе с памятью об этнических притеснениях в период после Первой мировой войны официальные репрессии в адрес меньшинств Польши разожгли этническую ненависть, которой готовы были воспользоваться враги государства. Среди потенциальных угроз для Польши особое место занимали ее крупнейшие соседи — Германия на западе и Советский Союз на востоке. Обе державы имели собственные интересы в регионе и стремились укрепить свои позиции на территориях, которые когда-то входили в состав их империй до Первой мировой войны. Несмотря на усилия Польши сохранить нейтралитет, Обстановка оставалась напряженной, особенно после того, как Адольф Гитлер и его нацистская партия пришли к власти в Германии в 1933 году. В марте 1938 Гитлер начал кампанию территориальной экспансии, аннексировав Австрию. Далее он стер с карты мира Чехословакию, присоединив чешские земли к Рейху, а из Словакии сделав самоуправляемое государство-сателлит. К апрелю 1939 года никто не сомневался, что Гитлер избрал Польшу в качестве следующей жертвы нацистской Германии. Однако Британия и Франция пообещали прийти Польше на помощь в случае нападения Германии и летом 1939 года заключили союз с СССР, направленный на сдерживание германской агрессии. Польское руководство считало, что даже Гитлер не настолько безумен, чтобы рисковать войной на два фронта с главными противниками Германии в Европе со времен Первой мировой войны. И тут, 24 августа, мир потрясла невероятная новость. Нацистская Германия и Советский Союз, заклятые идеологические враги, подписали пакт о ненападении, согласившись не нападать друг на друга в следующие 10 лет. Через два дня немецкие войска уже выдвинулись к польской границе. И все равно в 1939 году у Янины и Генри были причины наслаждаться своим положением и с оптимизмом смотреть в будущее. Интеллектуальные круги Львова приняли их с распростертыми объятиями. Оба были признанными членами Львовско-Варшавской школы, которая стала одной из ведущих европейских философских школ. Янину приняли в польское математическое общество, и она публиковала статьи в журнале «Символической логики». Генри готовился к постдиссертационной сертификации, дававшей право преподавать в университете. Его опубликованные работы привлекали внимание и пользовались уважением как польских, так и зарубежных философов. Он регулярно читал лекции в философском обществе и университете Яна Казимежа, а также выступал по радио с беседами о философии Твардовского. Однажды Енина присоединилась к нему в эфире на дискуссии по вопросу ⁇ Относительно ли правда ⁇ У Генри и Енины сложился кружок друзей, евреев и неевреев, восхищавшихся блестящей супружеской парой и наслаждавшихся их теплотой и щедростью. Енина, ласковая и заботливая, легко заводила дружеские отношения с людьми разного происхождения и достатка. Ничто в жизни не готовило Енину и Генри к тому, что их ожидало.